епархии. Но прошло много времени, прежде чем реформа распространилась на всю Россию. Дух религиозного возрождения, проводимого кругом Ванифатьева, отразился также в серии канонизации русских святых 1649-52 годы. Среди них была княгиня Анна, вдова князя Михаила Тверского, которого пытали и казнили монголы в 1319 году. Анна умерла в Кашине двадцатью годами позже и была похоронена там же. Согласно легенде, которая возникла в период смутного времени, она спасла город Кашин от набега поляков своими молитвами с небес. Еще одним новым святым стал Савва. Умер в 1406 году ученик святого Сергия, основавший монастырь близ Звенигорода. Еще более знаменательными были канонизации некоторых иерархов Русской Церкви XVI и начала XVII веков. Митрополита Филиппа, задушенного по приказу Ивана Грозного, патриарха Иова, свергнутого и заключенного в тюрьму Лжедмитрием I, патриарха Гермогена заморенного голодом до смерти поляками с молчаливого согласия польского боярского правительства в 1612 году. Все эти трое были замучены царями, подлинным царем Иваном Грозным, лжецарем и пособниками царя-избранника Владислава. Канонизируя их, ревнители хотели продемонстрировать русскому народу святость церкви и греховность тех светских правителей, царей и бояр, которые осмелились святотатственно покуситься на церковных иерархов и тем самым нарушили Божьи законы. Этот вопрос был важным не только в силу исторического сознания ревнителей, но также из-за их концепции христианского государства, в котором светские правители должны были помогать церкви, а не владычествовать над ней. С этой точки зрения ревнители возражали против тех пунктов в своде законов 1649 года, которые ставили духовенство под юрисдикцию светских судов и управление церковными землями под правительственный контроль. Свод законов был одобрен Земским собором и обнародован по приказу царя Алексея. Несмотря на тот факт, что некоторые из них подписали свод, ревнители считали царя и бояр, особенно председатели комиссии по составлению свода боярина князя Никиты Ивановича Доевского, ответственными за нарушение прав церкви. Они хотели преподать царю и боярам урок хорошего поведения. Канонизация священников-мучеников представлялась подходящим случаем для этого. Никон, который был архимандритом Новоспасского монастыря, а вскоре был рукоположен в митрополиты новгородские, особенно настойчиво стремился к тому, чтобы вложить в царское сознание должное почитание святости церкви. В январе 1652 года именно он сопровождал царя и патриарха во время торжественной службы по поводу эксгумации мощей святого Саввы Звенигородского. Паскаль, страница 168. Затем Никон был послан по совместному приказу патриарха и царя в Соловецкий монастырь. Ему было доверено перевезти мощи митрополита Филиппа назад, в Москву. По этому случаю царь Алексей написал трогательное письмо, адресованное Филиппу, как если бы он был жив. Берх, Алексей, том 2, страница 148-151. Соловьев. 10 страница 5 Паскаль страница 178. Я умоляю тебя вернуться сюда, в Москву, чтобы отпустить грехи моего великого деда царя Ивана, который он совершил, не будучи в уме в припадке гнева и ярости.